Глава 18. Раздался топот на лестнице, и с размаху, открыв дверь, вошел Вадим. Одновременно его велосипед, который он оставил в переулке, приладив опущенную педаль к краю панели, с дребезжанием упал. Этот звон все услышали, ибо второй этаж находился на пустяковой высоте. Руки у Вадима, маленькие, с обгрызанными ногтями, были красные от холода рулевых рогов. Лицо, покрытое необыкновенно нежным и ровным румянцем, выражало оторопелые смущение. Он его скрывал, быстро дыша, словно запыхался, да потягивая носом, в котором всегда было сыро. Был он одет в мятые, бледно-серые фланелевые штаны, в прекрасно сшитый коричневый пиджак и носил всегда во всякую погоду и во всякое время старые бальные туфли. Продолжая посапывать и растерянно улыбаться, он со всеми поздоровался и подсел к Дарвину, которого очень любил и почему-то прозвал мамкой. У Вадима была одна постоянная прибаутка, которую он Дарвину с трудом перевел. «Приятно зреть, когда большой медведь ведет под ручку маленькую сучку». И на последних словах голос у него становился совсем тонким. Вообще же он говорил скоро, отрывисто, издавая при этом всякие добавочные звуки, шипел, трубил, пищал, как дитя, которому не хватает ни мыслей, ни слов, а молчать не в Когда же он бывал смущен, то становился еще отрывистее, нелепие, производя смешанные впечатления застенчивого тихони и чудачливого ребенка. Был он, впрочем, милый, привязчивый, Привлекательный человек, падкий на смешное и способный живо чувствовать. Однажды, гораздо позже, катаясь весенним вечером с Мартыном по реке, он при случайном смутном, почему-то миртовом дуновении, бог весть откуда сказал, пахнет Крымом, что было совершенно верно. Англичане к нему так и льнули, а его коллежский наставник, толстый астматический старик, специалист по моллюскам, с гортанной нежностью произносил его имя и снисходительно относился к его шалопайству. Как-то в темную ночь Мартын и Дарвин помогли Вадиму снять с чела табачной лавки вывеску, которая с тех пор красовалась у него в комнате. Он добыл и полицейский шлем, простым и остроумным способом. За полкроны, блеснувшие при луне, попросил добродушного полицейского пособить ему перебраться через стену, и оказавшись наверху, нагнулся и сдернул с него шлем. Он же был зачинщиком в случае с огненной колесницей, когда, праздную годовщину порохового заговора, весь город плевался потешными огнями и на площади бушевал костер. А Вадимса, товарищи, запряглись в старое ландо, которое купили за два фунта, наполнили соломой и подожгли. С этим ландо они мчались по улицам в метели огня и чуть не спалили ратушу. Кроме всего, он был отличным сквернословом, одним из тех, которые привяжутся к рифмочке и повторяют ее без конца, любят уютные матюшки, ласкательную физиологию и обрывки каких-то анонимных стихов, приписываемых Лермонтову. Образованием он не блистал, по-английски говорил очень смешно и симпатично, но едва понятно, и была у него одна страсть — страсть к флоту, к миноносцам — к батальной стройности линейных кораблей, и он мог часами играть в солдатики поля горохом из серебряной пушки. Его прибавутки, бальные туфли, застенчивость и хулиганство, нежный профиль, обведенный на свету золотистым пушком — все это в сочетании с великолепием титула, Действовала на Арчибальда Муна неотразимо, разымчиво, вроде шампанского с соленым миндалем, которым он некогда упивался, одинокий, бледный англичанин в запотевшем пенсне, слушающий московских цыган. Но сейчас, сидя у камина с чашкой в руке, Мун грыз маслом пропитанный гренок и Ольга Павловна рассказывала ему о газете, которую собирается выпускать в Париже ее муж. Мартын же с тревогой думал, что напрасно позвал Вадима, который молчал, стесняясь Сони, и все щелкал из-под тишка в Дарвина изюминками, заимствованными у кекса. Соня приумолкала тоже и задумчиво смотрела на пианолу. Дарвин с развальцем подошел к камину, выбил залу из трубки и, став спиной к огню, принялся грец. Мамка! — тихо сказал Вадим и засмеялся. Ольга Павловна с жаром заговорила о делах, которые ему немало не трогали. За окном потемнело, где-то далеко кричали мальчишки-газетчики — «Пайпа! Пайпа!»